Глава 7. Руда под молотком дробится ровно. Ладно. Хочешь разбить кусок на четыре части? Он бьется на четыре. Хочешь на три? Пожалуйста. Тацуру думала, что человеку подвластно и железный молоток с деревянной рукоятью превратить в часть своего тела, подчинить его удары своей воле. С камнями она тоже подружилась. Просидела здесь, всю осень и зиму, стуча по ним, и камни дробились на части, как ей было угодно. Тацуру больше не нужно было отпрашиваться с работы. В том году она часто подавала бригадиру записку «По семейным обстоятельствам прошу отгул на полдня». Это Джанзянь придумал для нее такие слова и составил их в предложение. Боялся, что ее собственную ложь люди не поймут, и он будет напрасно ждать на месте свидания. А еще боялся, что ложь, которую она сочинит, будет не совсем китайской ложью, и бригадир начнет сомневаться, та ли она, за кого себя выдает. Это тебе не в мясную дорисовую лавку ходить. Работницами в каменоломне руководили женщины, костяк кадрового состава, и политическое чутье у них было куда острее, чем у обычных функционеров». Когда председатель Мао приезжал с инспекцией, именно женские кадры разоблачили два случая вредительства. Первый, когда в мусорном ведре нашли бюст председателя Мао, склеенный пластырем, бюст разбили в дребезге, а потом пластырем перебинтовали. Второй случай, когда поймали группу вредителей, учивших школьников собирать детекторные приемники, а приемники эти, оказывается, могли ловить передачи и на английском и на японском. Бригадир сейчас очень зависела от производительности Джу Дохэ. Ни слова не говоря, Духе за полдня могла надробить дневную выработку трех человек и носила руду, не отдыхая, надежнее, чем хорошая машина. Грузит в ведро, взбегает на мостик, поворачивается, отстегивает днище, и руда летит в вагонетку. Весной исполнился ровно год, как духе начала работать на каменоломне, Но все равно, заведев вдали кого-нибудь из товарок, она обязательно кланялась и широко-широко улыбалась, словно эта встреча ее самая большая радость за весь день. Женщины перешептывались с бригадиром. Почему эта духа не похожа на нас, китайцев? В чем не похоже? Мы за час успеваем так подружиться, что она у тебя из тарелки ест, а ты от ее пампушки половину отламываешь. Дохая, просто соблюдает гигиену, но, ну, значит, эта гигиена какая-то неправильная. Почему неправильная, так сразу и не объяснишь. Мало помалу все поняли младшая Джу Простофиля. Крикнут ей Дохая, принеси-ка ведро с фасолевым супом. Она пыхтит от натуги и тащит эмалированное ведро, которое двоим-то едва в пору поднять. Или скажут: Дохая, тропинка неудобная. Пока все отдыхают, возьми лопату да разровняй. Она уйдет с лопатой и не спросит, что значит, пока все отдыхают. «А я что, не все?» Собравшись вместе, соседки принимались сплетничать, обсуждали, в чьем доме муж бьет жену, а у кого невестка со свекровью состязаются в смекалке и мужестве. Однажды кто-то из работниц окликнул Дохе, шагавшую с пустым ведром от вагонеток. «Джу, Дохе, сестра у тебя вон какая ловкая, со всеми в городе знакома». Чего тебя мужа до сих пор не сыскала? Точно, Джусяо Хуань, сколько невест, сосватала. Джусяо Хуань, кого сватала, все переженились. У моей соседки деверь, паренек заячьей губой. Ему ведь сяохуань жену подыскала. На базаре с ней познакомились. Крестьянка из пригорода, овощи выращивает и Пригожая. При старых порядках Джуся Охуань в деньгах бы купалась. Так зачем дело стало? Держит в невестах такую хорошенькую беленькую сестренку. Она скоро дома состарится. Джу, дохае тебе сколько лет? Тацуру посмотрела на одну женщину, на другую. Они говорили слишком быстро, а кто-то еще с южным акцентом. И таратурили все вместе, набрасывая слова в стопку по два, по три сразу. Она ничего не поняла. «Тебя, спрашиваем, младшая Джу, сколько годочков?» Наконец до нее дошло, вытянула вперед два пальца, потом составила ладони рядом и показала на них девять пальцев. Лицо ее было очень серьезное, а движение усердны, как у дурачка, который пытается доказать, что никакой он не дурачок, считать умеет. Потом Тацуру снова улыбнулась своей широкой честной улыбкой, которая одаривала и близких людей, и незнакомых. Женщины на миг умолкли, Они с этой Джу Дохе никак не могли поладить. И так, и сяк пробовали, а все равно душно рядом с ней, будто воздух сперт. «Давай я тебя чуть погодяку я с кем познакомлю», — предложила одна южанка. «Брат мой двоюродный в Нанкинском химико-технологическом институте работает. Давно за тридцать, красавец, разве что немного лысоват. Когда за третий десяток перевалила, хочется встретить такую девушку, как Дохе» воспитанную, пригожую, беленькую и холеную. «Дохэ, тебя почему солнце не берет?» Она уже нагрузила тележку рудой и пошла к вагонеткам. «Небось, белишься», — решила работница Дунбейка. «В наших краях пудра японская была, пудра так пудра. На любое лицо, положи, кожа делается белая, нежная. Когда япошки капитулировали, этой пудрой все улицы были завалены». Тацуру уже не слышала, о чем они говорят. Только сейчас у нее получилось собрать вместе слова южанки и построить из них предложение. А когда сгрузила камни в вагонетку, поняла, что значили эти состроенные вместе южные слова. Ее хотят познакомить с лысым мужчиной за 30. Из химико-технологического института любит красивых женщин, беленьких и холеных, как она, Тацуру. Все хотят ее Тацуру выдать замуж и Джанзянь, и Сяохуань тоже. Если бы она могла расстаться с детьми, если бы могла придумать правдивую историю про свое прошлое, ее бы давно уже кому-нибудь сосватали. Четыре месяца назад она стояла, ввязывая рощица за клубом, и смотрела, как джанзяня уводят. Когда снова встретилась с ним, поняла, что теперь все переменилось. Снаружи осталось, как прежде, а там внутри переменилось. В тот день. Он переходил с ночной смены на дневную и с утра до вечера был свободен. Раньше он этот свободный день и на жизнь не променял бы, увез бы Тацуру далеко-далеко, дальше, чем тот берег, где бросил когда-то. Но теперь Джан Дзянь вернулся со смены и сразу лег спать. Она не слышала даже, чтобы он выходил в туалет или наливал воду, помыть ноги. С восьми утра проспал до шести вечера. Тацуру как раз посадила сыновей ужинать и увидела, как он выходит из большой комнаты, весь опухший и помятый со сна. Волоча ноги прошлепал в туалет, ее словно не заметил, и когда сыновья его позвали, даже ухом не повел. Вышел из туалета, дети снова его окликнули, и он обернулся, привалившись к дверному проему. Джан Дзяня будто сонный паралич разбил. Он походил на груду грязи, которую поставили прямо – «Не держись он за дверь, тут же упал бы». Тацуру его окликнула. Она звала его по-своему Эрхе. Как научилась тогда, десять с лишним лет назад, так и звала «Эхей», «Эхэ», Эрхе. Сяо Хуань пробовала ее переучить, но в конце концов рассмеялась. «Ладно, Эрхе, так Эрхе. Тацуру знала, что получается у нее неправильно, поэтому старалась реже звать Эрхая по имени А если позвала, значит, ей ничего больше не остается. Значит, она в отчаянии. Грудой грязи он привалился к косяку. Над бровями собралась гармошка морщин. Я страшно устал. Она испуганно смотрела на него. Его наказали? Как наказали? В его глазах столько боли. В этот миг щелкнул дверной замок, и вошла Сяо Хуань, Внесла три порции каши и помпушек из смесовой муки, купила в столовой. От работы в столовой, так ее растак, так, пользы никакой, разве что с порцией сам себя не обидишь. Сяохуань в сердцах ворчала. Это мать их разве баклажаны? Каждый баклажан, словно восемь месяцев беременным отходил. Мешок с семенами, а не баклажан. У сяо хуань все по-прежнему. Столовая еле сводит концы с концами, а она насмехается. Ничего словно и не изменилось. Джан Дзянь вернулся в большую комнату и снова лег спать. Прошла еще неделя. Джан Дзянь по-прежнему много спал, словно хотел как следует отоспать все силы, истраченные на свиданиях. Иногда он заговаривал с ней «Дахай, проглот, пять лет, а за раз уминает пару помпушек под Валяна». Или «Эрхай опять писал с балкона. Снизу сейчас ругались». Или «Мне спецовку не гладь. На заводе и лазить везде приходится, и садиться, где попало, тут же помнется». Тацуру не сводила с него глаз. Он притворялся, что ничего не понимает, что не видит, как много слов скрыто в ее взгляде. «Что ты думаешь делать дальше? Ты разве не говорил, что любишь меня? Ты увел мое сердце. Сам вернулся, а сердце мое одичало, его теперь в такой тесноте не запрешь». Он больше не звал ее на свидание, а когда она делала знаки, притворялся, что не видит. Она хотела, чтобы он объяснил ей все с глазу на глаз, что ему сделали на заводе. «Сяо Хуань знает? Теперь так и будет, как раньше. Непонятно, мутно, словно он едва знаком с Тацуру. Весна в этом году наступила рано, поля вокруг каменоломни уже зазеленели». Тацуру сидела среди голдящих соседок, слушая, как они подбирают ей жениха или выспрашивают секреты красивой кожи. Каждый раз до нее доходило, о чем говорят эти женщины, только много после того, как они замолкали. Когда Тацуру сообразила, что одна из соседок рассуждает о белилах, та была уже совсем близко. Когда поняла, Зачем она подошла, было поздно. Женщина протянула руку, потерла ее щеку пальцем и поднесла палец к глазам. Только тут Тацуру догадалась, что соседки держали спор, есть у нее белила на коже или нет. Поэтому одна из них подошла и тронула пальцем ее щеку, чтобы проверить. Тацуру уставилась на эту толпу. Все женщины за тридцать, А соседки набросились с упреками на озорницу, которая трогала Тацурину щеку. Упреки были не настоящими Соседки все равно были на стороне той женщины, только посмеивались, мол, видишь, что человек скромный и уже распоясалась. «Ай, нежная какая, не верите? Подите да сами посмотрите, какая у джудохе кожа!» — ответила женщина. Все стали спрашивать у Тацуру разрешение её потрогать. Она подумала, нет, это уже чересчур, они не станут а женщины уже подошли, протягивая руки. Тацуру увидела, как их рты что-то говорят, что-то хорошее. Она дотронулась до своей щеки там, где терли их руки. Когда она отошла, все заговорили. Все-таки странное Джудохе. Спрашиваешь ее, можно потрогать, а она стоит, такая вежливая, учтивая, и слова против не скажет. Тацуру первой забралась в грузовик, который вез их домой, в жилой квартал. Из-за выходки соседок она почувствовала себя совсем одиноко. На ней была такая же соломенная шляпа, как у всех, тоже старая, поношенная. Целый год ее трепал ветер и жарило солнце. И брезентовая спецовка у нее тоже была, как у всех. Соседкам они доставались от мужей, поэтому сидели мешком. Но эти женщины все равно всегда будут видеть, что Тацуру другая». Грузовик тронулся. На каждой кочке и выбоине он швырял Тацуру к остальным женщинам, тесно прижимая к ним, словно к близким подругам, но она чувствовала, как их тела отторгают ее тело. До любви с Джанзянем она бы никогда не подумала, что захочет влиться в круг китайцев, захочет, чтобы китайцы считали ее своей. Тогда она даже не чувствовала себя одиноко. Рядом были дети, которых она выносила и выкормила плоть от плоти и половина крови в их жилах принадлежала семье Такуэти. Раньше она думала, в кругу детей я буду все равно, что в деревне Сиранами. Но теперь все переменилось. Полюбив Джанзяня Тацуру верила ему свою жизнь, и для этой любви было уже не важно, что он отец ее детям. Важно лишь, что на этой чужой земле она отчаянно полюбила своего чужестранца. Сколько раз за два последних года Тацуру сбегала к своему возлюбленному. Ей уже не вернуться обратно. Деревня Сиранами, которую она строила в тайне от всех, рухнула. Сама она ее и разрушила. Разрушила, потому что возжелала, чтобы эта родившая Джанзяня страна безоглядно приняла ее и растворила в себе. Ведь она сильнее жизни полюбила Джанзяня и потому приняла его родину без раздумий. Женщины в грузовике снова захохотали. Тацуру прослушала шутку, над которой они смеялись. Ей никогда не войти в их круг. Любовь Джанзяня, внезапно вспыхнувшая и внезапно угасшая, сделала из нее самого одинокого человека на свете. Грузовик остановился. Женщины, толпясь у бортика, прыгали вниз, стаскивали друг друга. Те, кто спустились первыми, кричали «прыгай, ловлю!» и подавали руки оставшимся в грузовике. Тацуру медленно отошла вглубь кузова. Куда ей спешить? Того дзяня, который встречал ее жаркими поцелуями, больше нет. Когда она спрыгнула вниз, остальные соседки были уже далеко. Тацуру пошла вверх по холму, но поворот к дому пропустила. Она поднималась выше, и велосипедные звонки за спиной постепенно стихали. Впереди были заросли, чумезы, все гуще и гуще, а дальше сосны. Скоро появился тот самый запах, который бывает только в сосновом лесу. Склон под ногами становился круче, а запах сырей и прохладней. Мхи укрывали камни серым, зеленым, белым. Откуда-то сзади донесся протяжный паровозный гудок, мох на камнях, гудок поезда, сосновый запах — Нужно ли что-то еще, чтобы вернуться на 10 с лишним лет назад в навсегда исчезнувшую деревню Сиронами? Нет, этого довольно. Доктора Судзуки поезд привез и поезд увез. На станции доктор с гневом обрушился на несколько тысяч односельчан, механическая настоящая нога и трость словно взбесились, и скрип всех его ног больно царапал нервы 16-летней тацуры. Она никогда не видела доктора Судзуки таким свирепым. Словно какой-то злой дух он выкрикивал страшное пророчество, говорил, что этот поезд, быть может, их последняя надежда на спасение. «Если останетесь, попадете в лапы русских солдат и китайцев, они с вами поквитаются за войну, жизнью за все заплатите. Отряд освоения отцелены правительство вас попросту одурачило. Разве вы целену распахивали?» Нахалы из правительства вместо целины отдали вам на распашку плодородные китайские поля. Шестнадцатилетняя Такуэти Тацуру не знала, одно ли ей хочется прыгнуть в вагон вслед за доктором Судзуки. Правда, она тогда совсем не понимала, что у них нет иного выхода. Ей просто хотелось, чтобы всегда вежливый и культурный доктор унял свой гнев, пусть он, по крайней мере, знает, что не напрасно распинался – все же нашлась одна, ничего не значащая, 16-летняя девушка по имени Тацуру, которой захотелось сесть в его поезд. Еще Тацуру надеялась показать доктору Судзуки, что она не такая, как эти сельчане, застывшая у поезда с каменными лицами, ни одна из тех, кого он обругал болванами. Она уже подвела свою семью к вагону, но мать вдруг обернулась и поняла, что рука, влекущая ее куда-то, Отделившая ее с детьми и от односельчаны от деревни сиронами принадлежит тацуру. Мать тряхнула плечом и вырвала руку. В этот момент Тацуру была уже наверху. Она стояла на подножке у входа в вагон, и до механической ноги доктора Судзуки оставался всего один Чи. За ту секунду Тацуру многое успела передумать. Она не помнила, как соскочила с подножки. Только когда поезд уйдет, у нее появится время, чтобы привести в порядок мысли, ворвавшиеся тогда в голову. И все эти годы, до сего дня, она так и не привела в порядок эти мысли. Гудок поезда, сосновый запах, мох на камнях, и правда вернули ее в сиронами. Она вдруг вспомнила, как стояла на подножке, как глядела на механическую ногу доктора Судзуки и думала, что хочет связать свою жизнь с этой загадочной ногой то была самая таинственная из всех тайн доктора Судзуки. Тацуру хотела всегда быть рядом с этой ногой, близко-близко. Сосновый запах становился то гуще, то слабее. Ветер тихо свистел в кронах. Свист влажно гладил ее полбу и щекам. Так что же это значит? Девушка по имени Тацуру хотела стать той, кому суждено вечно заботиться о докторе Судзуки? Если бы она шагнула вверх, а не вниз... Когда мать стряхнула с себя ее руку, то стала бы другой Тацуру. Той Тацуру, сердце которой никогда не разбил бы китайский мужчина. Лес впереди становился чаще. Она ухватилась за сосну и села на камень, покрытый толстым слоем мха. Рядом под ногами оказалась та самая выложенная камнем канава. День прибавлялся, было еще светло. По ночам этот город никогда не темнеет до конца. Там из печи выпускают сталь, тут чугун, а еще где-то из прокатного стана выходит огромная стальная деталь, поэтому до самого утра то тут, то там пылают крошечные рассветы и закаты. Тацуру медленно спускалась с горы. Только сейчас она почувствовала, что ноги от усталости едва ступают, Ослабшие колени подкашивались на каждом шагу. Тяжелая эта работа — таскать руду на спине». Тацуру вдруг замерла на месте. Она увидела ту девушку, какой была много лет назад. Шестнадцатилетняя Тацуру застыла, завороженная удивительной картиной. Кровяной ручей пробился сквозь трещину между валунами, трещину в с толщиной и тек туда, где всходило солнце. Постепенно у края валуна кровь собралась в шар. Кровяной шар размером с мускатную тыкву, полупрозрачный, подрагивающий, как густа она, кровь нескольких поколений, уже не жидкая, еще не твердая. Пульс, судороги, тепло, тело односельчан смешались вместе, и было уже не разобрать, кто здесь кто. Все они превратились в один кровяной шар. Девушка по имени Тацуру услышала, что уготовили старосты ее селу, и побежала прочь из деревни в поле, Гаоляновые стога выскакивали ей навстречу, шарахались в сторону и оставались далеко позади. Никогда еще она не бежала так быстро. В широком пустом поле даже ветер поднялся от ее бега. Гаоляновая стерня под ногами хотела продырявить Тацуру подошвы, пригвоздить ее к земле. Она так бежала, что в волосах и одежде бился ветер. Сначала он был холодным, потом теплым, в конце горячим, как крутой кипяток. Откуда той девочке было знать, что бежит она к жилому массиву из нескольких сотен одинаковых красно-белых домов, бежит в объятия китайского мужчины, который теперь снова стал ей чужим, бежит в этот вечер к своему разбитому сердцу? Можно устроить все очень просто. Выбрать на горе дерево, повесить веревку, завязать узел. Нужно найти хорошую веревку. Настоящие японцы берут для такого дела хороший нож или хорошее ружье. Церемония здесь превыше всего, сколько найдется в жизни столь же важных ритуалов. Свадебного обряда, самого главного для женщины, Тацуру лишили, и на этот раз она ни за что не станет делать все как-нибудь. Нужно найти хорошую веревку». На подходе к дому Тацуру увидела, как с лестницы на улицу высыпала целая толпа. Просмоленный табаком голос Сяохуань слышался издалека. «Кто-нибудь дайте велосипед!» Поравнявшись с людьми, Тацуру увидела, что сяохуань держит на руках Ирхая. В толпе сказали «О, тетушка их вернулась!» Тацуру расталкивала людей, которые никак не могли помочь, только сеяли беспорядок. Пробиваясь к Сяо Хуань, она ловила обрывки разговоров. «Вроде живой. Живой, кажись. После такого разве выживет?» Оказавшись ближе, увидела, что Сяо Хуань с ребенком на руках неверными, но быстрыми шагами куда-то уходит, глядя в одну точку перед собой, будто слепая. Эрхая отцуру почти не видела, только макушку. Сяо Хуань держала ребенка на руках, ее узкая вязаная кофта задралась до самой груди, оголив стройную талию. Сяохуань Хуань этого не заметила. Она не заметила даже, что на одной ноге у нее деревянная сандалия, а на другой матерчатая туфля. Наконец Тацуру догнала их, потянулась, чтобы взять Рхая, но тут же получила от сяохуань локтем прочь. Локоть был такой острый, что едва не проткнул ей руку. Пересуды вокруг понемногу складывались у Тацуру в голове, наполняясь смыслом. Эрхай упал с балкона четвертого этажа. Они с Дахаем пускали оттуда бумажные дротики. Он перегнулся через перила и свалился вниз. Забыв обо всем, Тацуру снова протеснулась к Хуань и позвала. «Дзиро!» Никто не понял, что она кричит. Ее пропитавшаяся... Рудной пылью ладони превратились в когтистые лапы. Она вцепилась ими в ручку Ирхая, повторяя «Дзиро! Сын! Второй сын!» Она кричала, не умолкая, и Ирхай вдруг открыл глаза. Сяо Хуань остановилась как вкопанная. Ее слезы брызнули на личико Ирхая, а в застывшем взгляде забрежила жизнь. Но веки Ирхая снова сомкнулись. Сяо Хуань рухнула прямо на дорогу. Она качала ребенка, рыдая и причитая, «Мой Эрхай, что с тобой? Где болит? Скажи маме!» Ирхай не открывал глаз, как она не умоляла. Его бледное личико казалось крепко спящим. Крови не было, ни пятнышка, на старой, застиранной до бела курточке гуадзы, только синели надставленные у облаков рукава дочернели локтевые заплатки. «Это ребенок из бедной, но очень опрятной и достойной семьи. Одежда его умело залатана, а отглажена так, что почти не гнется. «Позови его еще!» — крикнула Сяо Хуань. Тацуру дважды выкрикнула школьное имя Ирхая. «Джанган! Джанган!» Мальчик лежал с закрытыми глазами. «Нет! Позови, как сначала звала!» Тацуру оторопело уставилась на ухуань. «Она не помнила, как звала Ирхая сначала!» Подъехал трехколесный велосипед, Сяо Хуань с Эрхаем на руках запрыгнула в кузов, Тацуру за ней. Ближе всего к жилому району была поликлиника при управлении завода. Сидя в кузове, Тацуру то и дело тянулась к шейке Эрхая пощупать пульс. «Еще бьется». Когда убирала руку, Сяо Хуань вскидывала на нее глаза, и Тацуру кивала. «Живой!» Сяо Хуань торопила мужчину за рулем. «Братец, скорей же! Братец, в твоих руках сейчас три жизни!» В амбулатории врач неотложной помощи осмотрел Эрхая и сказал, что, по-видимому, серьезных травм у ребенка нет. Все кости целы и внутреннего кровотечения не обнаружено. Подозрение вызывает только череп. Медсестра принесла Эрхаю банку с консервированными фруктами, открыла и попоила с ложечки сиропом. «Глотал Эрхай нормально!» Вся Ухуань беспокоилась. Ребенок с такой высоты упал. Разве он мог остаться невредим? Никаких травм не обнаружено. С поврежденным черепом мальчик бы не глотал. Да где же это видано, чтобы человек с четвертого этажа упал, и все у него было в порядке? Значит, случилось чудо. Вероятно, ребенок совсем легкий, и кусты падуба сразу смягчили удар. А если он все-таки в опасности? Результаты осмотра этого не выявили. Доктор велел Сяо Хуань стацуру забрать ребенка домой, а если с ним что-то случится, привести на повторный осмотр. Что случится? Сяо Хуань встала со стула вслед за доктором. Не знаю. Не знаешь, а нас домой отправляешь. Она схватила врача за отворот халата. Врач глядел на эту северянку, словно сюцай, встретивший солдата. От ярости губы у нее растянулись в нитку. Глубокая ямка на щеке теперь все не казалась милой, а наоборот подчеркивала свирепость Сяо Хуань. «Руки! Уберите руки!» Врач тоже рассвирепел, но все равно оставался сюцаем. «Что? Что с ним может случиться?» Сяо Хуань замяла в горсти еще немного белой ткани. «Откуда мне знать? Да будьте же благоразумны!» «Не буду!» Сяодин! крикнул доктор, отропевший медсестре. Позови кого-нибудь, пусть ее выведут. Скандалит на пустом месте. Непонятно как, сяохуань уже очутилась на полу. Он толкнул! Толкнул меня, черепашье отродье! Сбежался весь персонал поликлиники, дюжина человек. Медсестра утверждала, что доктор Сяохуань не толкал. Сяохуань обвиняла медсестру, что та выгораживает своих, но заведующий все уладил. Распорядился выделить карету скорой помощи и доставить троицу в народную больницу, чтобы там ребенка еще раз хорошенько осмотрели. Специалисты в народной больнице авторитетные и оборудование много. Врач неотложной помощи разглаживал измятый как половая тряпка, отворот халата, бурча себе под нос. Да что может случиться? Целую банку локвы консервированный умял. В народной больнице врачом неотложной помощи оказалась женщина – Она то бережно где-нибудь надавливала Эрхаю, то аккуратно что-нибудь сгибала. Осмотрев ребенка, докторша с улыбкой кивнула женщинам, следившим за ней, вытянув шеи. Улыбка за белой маской была очень ласковая. Потом она вкатила Эрхая в рентген-кабинет, а в конце проверила его специальным прибором для внутричерепной диагностики. Пробегав вокруг Эрхая до десяти с лишним часов, докторша вернулась за стол в кабинете и стала писать. Сяохуань смотрела на нее, не смея дышать. Тацуру поглядывала на сяохуань, держа ее за руки, то ли чтобы успокоить, то ли чтобы самой успокоиться. Руки сяохуань, у которых всегда и на все было свое мнение, теперь словно лишились чувств. Тацуру заметила, как они невольно вздругнули раз и еще раз, словно врач выводила письмена в книге жизни и смерти Ирхая. Нет, в книге жизни и смерти самой Сяо Хуань. Вся ухуань сосредоточенно следила за докторшей, даже рот забыла закрыть. И было видно, как тускло мерцает во рту ее золотой зуб. Тацуру держалась спокойней. Она как-никак закончила в ранами среднюю школу и по ходу осмотра догадывалась, что опасность архаю не грозит. Докторша сдвинула маску вниз. Теперь ее улыбку стало видно целиком. «Ребенок здоров. Все в порядке», — сказала она, вставая с конторского стула. Сяо Хуань вдруг снова очутилась на полу, но теперь она упала перед докторшей на колени, обняла ее ноги, захватив пулы медицинского халата и громко разрыдалась. «Доктор, спасибо!» — всхлипывая, причитала Сяохуань. Хуань. Сбитая с толку докторша, испуганно и смущенно бормотала. «Не за что меня благодарить. Мальчик и был здоров». Но Сяо Хуань будто не слышала, Знай себе, всхлипывала, вцепившись в докторшины ноги. Бадхисатва гуанинь воплоти, символ любви и сострадания, воскресила нашего ребеночка, благодетельница». доктор ша тягалась с ней и так и эдак, в конце концов с помощью Тацуру поставила залитую слезами Сяохуань на ноги. Затем протянула Тацуру несколько рецептов, сказала, что у ребенка малокровия нужно давать ему побольше свиной печенки». Лекарство, которое было указано в рецепте, останавливало внутреннее кровотечение, его следовало пропить три дня, и если после этого с мальчиком все будет в порядке, прекратить прием. Сяохуань угукала, моргая опухшими от слез глазами. Тацура удивилась, и буйство и невежество Сяохуань все дальше и дальше уводили ее от мысли про хорошую веревку. Дверь в кабинет с грохотом распахнулась, на пороге стоял Джан-зянь. Он был в промасленной спецовке, на голове каска, шея обвязана полотенцем, ясно, что прибежал сюда прямо с крана. У него была вечерняя смена с четырех и до полуночи. Кто-то из соседей принес новость в цех, и Джан -Дзянь помчался в больницу. Он бросился к лежавшему на каталке сыну. Эрхай был его любимец. «Близнецы есть близнецы» похожи друг на друга, как две капли воды. И у отца не было причин выделять одного из них, но Джан Дзяню всегда казалось, что есть в Ирхая какая-то неуловимая черта, из-за которой он так его любит. И правда, от Ирхая никогда не знаешь, чего ожидать, вон чего отчудил». Джан Дзянь схватил сына в охапку, поцеловал. Вики Эрхая дрогнули. Он посмотрел на отца и снова закрыл глаза. Докторша сказала, что ребенок пережил сильный испуг, «Нервное потрясение. Возможно, ему потребуется какое-то время, чтобы оправиться». Дома женщинам досталось от Джанзианя. Он молча бушевал, прожигая их лица свирепым взглядом. Как говорила Сяо Хуань, опять нашло. От этого взгляда становилось очень страшно. Казалось, схватит сейчас угольный брикет или кусок кирпича, и либо тебя огреет, либо, и, скорее всего, самого себя». Под его взглядом у Тацуру с Сяо Хуань волосы встали дыбом. «Вдвоем не можете за ребенком следить. «Кто просил жил комитет столовую открывать?» – выступила у Хуань. На все слова Джан Дзянья у нее находился ответ. «А без денег, которые приносит Дохэ, мы даже топленого сала не смогли бы купить». Джан Дзянь помолчал, покурил и объявил свое решение. Дохэ немедленно увольняется». Не сможем купить топленого сала, купим свиной сальник, а если даже на хлопковое масло денег не наскребем, вообще обойдемся без масла и без сала. Но нельзя оставлять малышей на Етоу». Етоу так перепугалась, что с того самого часа, как Рхая увезли в больницу, пряталась у соседей. «У мамы, Сяо было три любимых угрозы. Шкуру с тебя спущу, на заднице места живого не останется, рот шилом зашью». Теперь сяохуань стояла у соседской двери, громко бронясь. «Вот молодец, прячься у соседей до старости. Только попробуй на порог явиться, шкуру с тебя спущу. На заднице живого места не останется». Тацуру маячила за спиной Сяохуань, пытаясь затащить ее домой. Сяохуань воспитывала детей так же, как все остальные соседи, но Тацуру все равно было неловко. Сяо Хуань почти ничего не боялась, а главное, не боялась осрамиться. Пока Тацуру тащила Сяо Хуань домой, они опрокинули чей-то столик на террасе. Шахматы с него посыпались на пол, а несколько фигур через щель между перилами полетели прямиком в стучную канаву у дома. Хозяева шахмат заголосили «Теперь двух пешек не хватает». Переводя дух, сяохуань и на них прикрикнула «Всего-то двух не досчитались! Ничего, как-нибудь поиграете!» Тацуру замерла. «Зачем искать хорошую веревку? Ничего, как-нибудь проживем».